Из сельсовета раздались какие-то звуки, и Елисей подошел к окну и прислонился к стеклу. Он постоянно прислушивался ко всяким звукам, исходящим из массы или природы, потому что ему никто не говорил слов и не давал понятия, так что приходилось чувствовать даже отдаленное звучание. Елисей увидел чеклина, сидящего между двумя лежащими навзничь.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 и писал на нем свою фамилию печатными буквами, доставая изобразительным пальцем какую-то гущу из бутылки. «Ты что, Елисей, а не знал, какое распоряжение?» Так себе», — сказал Елисей. «Тогда ничего», — покойно произнес спешущий мужик. «А мертвых не обмывали еще в совете?» «Пугаюсь, как бы казенный инвалид не приехал на тележке».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 и положил оба тела на стол. «Ну, прекрасно!» — сказал тогда Чеклин. «А кто ж их убил? Нам, товарищ Чеклин, неизвестно. Мы сами живем нечаянно». «Нечаянно!» — произнес Чеклин, и сделал мужику удар в лицо, чтобы он стал жить сознательно. Мужик было упал, но побоялся далеко уклоняться Дабы Чеклин не подумал про него чего-нибудь зажиточного, и еще ближе предстал перед ним, желая посильнее изувечиться, а затем исходотайствовать себе посредством мучения права жизни бедняка. Чеклин, видя перед собой такое существо, двинул ему механически в живот, и мужика прокинулся, закрыв свои желтые глаза. Елисей, стоявший тихо в стороне, сказал вскоре Чеклину, что мужик кончился. «А тебе жалко его?» — спросил Чеклин. «Нет», — ответил Елисей, — «положь его всередку между моими товарищами». Елисей поволок мужика к столу и, подняв его изо всех сил, свалил поперек прежних мертвых, а уж потом приноровил как следует, положив его тесно близ боков Сафронова и Козлова. Когда Елисей отошел обратно, то мужик открыл свои желтые глаза, но уже не мог их закрыть и так остался глядеть. — Баба-то у него есть? — спросил Теклин Елисея. — Один находился, — ответил Елисей. Зачем же он был? Не быть он боялся. Ващев пришел в дверь и сказал Чеклину, что он шел. его требует актив. На тебе рубль, дал поскорее деньги Елисею Чеклин. Ступай на котлован и погляди, жива ли там девочка Настя и купи конфет. У меня сердце по ней заболело.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 «Полагается пролетариату?» — спросил Ващев. «Пролетариату полагается движение», — произнес справку активист. «А что на встречу попадется, то все его. Будь там истина, будь кулацкая награбленная кофта, все пойдут в организованный котел, ты ничего не узнаешь». «А курей ты щупал?» «Всю ночь щупал. Ни в одной птице нету яйца». Активист сосредоточился.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 И все встали и пошли искать того вредного едока, который стрибил ради своего питания первого петуха. Ващев и Чеклин тоже двигались вслед активу. «Дело серьезное», — говорил Чеклин. «Без яиц дети отощают и своего возраста не возьмут». Конечно, подтвердил Ващев. А сам томился, потому что был согласен жить до смерти без куриного яйца,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 «А знаете ли вы, что такое расколхозивание? Имейте ж в виду, что это вам будет не раскулачивание, когда каждый неимущий рад. Я и неимущего расколхожу. Бедноты на нас хватит и без вас!» Весь класс стоял и не мог ответить на один вопрос. Бесплодные куры начали тихо стенать в руках. Из дальней природы пришел остуженный ветер, и пошевелил остаточную листву на местном дереве. «А ведь петуха-то нету», — скорбно сказал активист. И их нету», — произнесла ближняя пригорюнившаяся баба. Активист очнулся от влияния окружения и быстро пошел в канцелярию, а за ним управились уйти все другие организационно действующие люди. Остался один чеклин —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 Он держал на ладони птицу, вроде обгаженного коровой цыпленка, и подавал ее чеклину. — Вот, товарищ, ублюдочек у нас родился, и уж тому год четыре, как он потихоньку растет. — Что же это такое? Петок, что ли? — Да можно считать, что почти что. — Но тогда пускай он трудится, — заключил чеклин и отправился на сельсовет. Из дома, где жил актив, выносили знамена. Сам же активист шел позади, ибо не хотел спешить на вечное расставание с мертвыми товарищами. Ему не стало удивительно, когда Чеклин донес сведения об открытом петухе. Активист знал и так, что под его руководством совершится всякий передовой факт, и петух тоже будет. Близ мертвых в сельсовете активист опечалился вначале.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 и заметил, что мертвым стало совершенно тесно лежать. Их уж было четверо вместо троих. Четвертого Чеклин не помнил и обратился к активисту за освещением несчастья, хотя четвертый был не пролетарий, а какой-то скучный мужик, покоившийся на боку с замолкшим дыханием. Активист представил Чеклину, что этот дворовый элемент есть смертельный вредитель Сафронова и Козлова, Но теперь он заметил свою скорбь от организованного движения на него и сам пришел сюда, лег на стол между покойными и лично умер. «Все равно я бы его обнаружил через полчаса», — сказал активист. «У нас стихии сейчас нет ни капли, деться никому некуда. А кто-то еще один лишний лежит». «Того я закончил», — объяснил Чеклин. «Думал, что стервец явился и просит удара, я ему дал». А он ослаб. И правильно. В районе мне и не поверят, что был один убийц. А двое — это уже вполне кулацкий класс и организация. После похорон в стороне от колхоза зашло солнце и стало сразу пустынно и чуждо на свете. Из-за края района выходила густая подземная туча. К полночи она должна дойти до здешних угодий,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 Его основное чувство жизни стремилось к чему-либо надлежащему на свете, и тайная надежды мысли обещала ему далекое спасение от безвестности всеобщего существования. Он шел на ночлег рядом с Чеклиным и беспокоился, что тот сейчас ляжет и заснет, а он будет один смотреть глазами во мрак над колхозом. Ты сегодня, чеклин, не спи. А то я чего-то боюсь. Не бойся. Ты скажи, кто тебе страшен, я его убью. Мне страшна сердечная озадаченность, товарищ Клин. Я и сам не знаю, что. Мне все кажется, что вдалеке есть что-то особенное или роскошный, несбыточный предмет. И я печально живу. А мы его добудем? Ты, Ващев, как говорится, не горюй.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 Одни из них находились на дворе за то, что впали в мелкое настроение сомнения. Другие, что плакали во время бодрости и целовали колья на своем дворе, отходящие бы Третьи за что-нибудь прочее, и, наконец, один был старичок, явившийся на организационный двор самотеком. Это был сторож скафельного завода. Он шел куда-то сквозь, а его здесь приостановили потому что у него имелось выражение чуждости на лице. Ващев и Чеклин сели на камень среди двора, предполагая вскоре уснуть под здешним навесом. Старик с кафельного завода вспомнил Чеклина и дошел до него. Да то ли он сидел в ближайшей траве и сухим способом стирал грязь со своего тела под рубашкой. «Ты зачем здесь?» — спросил его Чеклин. «Да я шел, а мне приказали остаться». Может, говорят, ты зря живешь, дай посмотрим. Я было пошел молча мимо, а меня назад окарачивают, стой кричат кулашник. С тех пор я здесь и проживаю на картошных харчах. Тебе ж все равно, где жить, сказал Чеклин, лишь бы не умереть. Это-то ты верно говоришь. Я к чему хожь привыкну, только сначала томлюсь. Здесь уж меня и буквам научили, и число заставляют знать. Будешь, говорят, уместным классовым старичком, да что ж, я и буду. Старик бы всю ночь проговорил, но Елисей возвратился с котлована и принес Чеклину письмо от Прошевского. Под фонарем, освещавшим вывеску организационного двора, Чеклин прочитал, что Настя жива,